Андрей Ватагин, Темный Глава 1 Единственными обитателями замка остались лишь горстка солдат Сам Эзенгрин Тёмный Темный и созданные его колдовством воины Големы Слуги и сподвижники тирана либо перебиты, либо разбежались. Магические существа удерживали замок второй день. Их было немного но они были страшны в бою и живучи. Одни созданы из осколков камня, другие из металлических доспехов. Самыми несуразными, но не менее опасными были големы из деревянной мебели, в телах которых угадывались спинки стульев и ручки от ящиков. Чародей собрался биться до конца и пустил в ход все имеющиеся средства. Гритберг Мудрый вел своего героя к цели сначала через городскую канализацию, а затем по подвалам замка. О существовании тайного прохода он узнал от одного из ближайших слуг короля, сбежавшего этим же путем. Король Эзенгрин был последним черным магом на континенте. Все его предки обладали этим редким даром, Но только Эзенгрин оказался достаточно могущественен и хитёр, чтобы использовать его для захвата власти в целом королевстве. Это произошло более трех сотен лет назад, и с тех пор весь Хиллсгод находился под полным контролем тирана. Для Критберга сам факт существования такого сильного чёрного мага был подобен зубной боли. Жить с этим можно, но терпеть затруднительно. Он самый одарённый и известный белый маг Срединного континента. Всю жизнь, по мере своих возможностей, искоренял обладателей тёмного дара. В сущности, этим занимались все белые маги. Война между чёрными и белыми длилась не первую тысячу лет, но именно Критберг мечтал положить ей конец. Чёрные маги всегда рождались намного реже белых, но при этом были гораздо сильнее, что не спасало их от истребления. Будучи благоразумным, хотя и не в меру фанатичным белым магом, Кридберг понимал, что в одиночку ему с королем не справиться, поэтому и собрал небольшой отряд поддержки. Для начала очаровал юнца из благородного семейства рассказами об идеалах добра и справедливости и выдал ему меч. Что не говори о герое с волшебным мечом, самое верное средство против кровавых тиранов, повелителей тьмы и прочего в этом духе. И ещё одного Кридберг взял для подстраховки, чтобы не потерять героя раньше времени. Последнего помощника отрядил старый друг. Выбравшись из подвала, команда оказалась в самом замке. Кридберг водил спутников по тёмным галереям, иногда останавливался и что-то шептал. «Очень странно», — задумчиво сказал он, остановившись в очередной раз. «Я не ощущаю никаких ловушек» хотя в подобном месте чуть ли не каждая плита на полу должна быть заколдована на взрыв. — Только не говори, что тебя это не радует, потому что мне лично на плитах взрываться не хочется, — проворчал гном. — Я и не говорю, что не рад, просто это настораживает. Я не чувствую здесь никаких активных заклинаний, но... Критберг замялся. Не знаю, как это точно выразить, но отовсюду идёт еле заметный магический фон. — И что это должно значить? — спросил наёмник Рам. «Не забивайте этим голову», — махнул Мак. «Просто пойдём дальше, и будь что будет». «Вот это, по-моему», — одобрительно кивнул Рам и пошёл первым. Они двигались к тронному залу ещё какое-то время, и когда цель была уже близка, встретили своего первого врага. Им оказался голем, смонтированный из мебели и какой-то кухонной утвари. Цокая по каменному полу четырьмя лапами, он появился в тени коридора, ведущего к дверям зала. Вильям поднял меч и напрягся. Наконец-то первый враг. Шёл уже четвёртый месяц осады. Город захвачен, армия перебита. Оставшиеся солдаты с помощью моих големов удерживали замок и пока довольно успешно. Но все мы понимали, что долго нам не продержаться. В любом случае, мне нужен был только час. Этим утром я с башни наблюдал за казнью цеховых ополченцев на центральной площади. Их было около двух тысяч. Имперская армия моих сторонников не щадила. А остальных горожан связали и вывели за городские стены. Надо думать за тем, чтобы не путались под ногами, когда начнут громить и грабить их дома. Я мрачно усмехнулся. Хоть какая-то польза от имперцев. Собственными силами эвакуировать население не представлялось возможным. Дрожащими пальцами я поднёс пипетку к парящей над серебряным кубком мерцающей сфере. Слил ровно четыре капли и, нараспев, прочел последнюю часть формулы. Все готово. Осталось только произнести коротенькое активирующее заклинание, и через 30 секунд после этого моя сфера возмездия, сам название придумал, разнесет замок и всю центральную часть Антры вместе с оставкой вражеского командования, расположившейся в здании городского совета и большей частью армии собравшейся для штурма замка. Всех, крыс! так сказать, одним залпом. Я уже приготовился создать сверхпространственный портал, когда почувствовал чужое присутствие. Я зажмурился и проверил пронизывающую весь замок магическую паутину. В общем, как таковой паутины не было, просто это было заклинание, действующее по схожему принципу. Я создал его сразу после коронации, чтобы определять пришедших по свою голову убийц, ну и в некоторой степени подглядывать за своими подданными. Я даже раскрыл с её помощью пару заговоров и потом долго удивлялся тупости заговорщиков, рискнувших плести интриги прямо у меня под боком. Сосредоточившись, я уловил присутствие четырёх незнакомцев в тронном зале. Стоит ли тратить на них время, если тут и так всё развеется, — подумал я. И решил, что стоит, ибо кроме магического таланта я унаследовал от предков эту нездоровую склонность к драматическим эффектам. Я поднялся с кресла, расправил складки чёрной мантии и переместился в тронный зал. Голем не мог выдержать напора нападающих и вскоре распался на составляющий его хлам. — Эта сволочь меня чуть не ранила! — возмутился гном, вытаскивая из кольчужных звеньев вилку с изогнувшимися от удара зубцами. — Метко она тебе зарядила, а вот мне почему-то в глаза метила! — откликнул Сарам. «Добротная штука, умеет действовать по обстоятельствам и расставлять приоритеты», — пояснил маг, внимательно осматривая котелок, недавно бывший головой голема. Тебя на вилке в глаза плевала, потому как у тебя шлема нет? А у гнома и шлем, и полный комплект брони. Вот она и целила между пластин, но не учла, что там ещё и кольчуга». «Почему вы меня сразу оттеснили? Я даже ударить не успел», — обиженно заявил Уильям. «Успеешь ещё ударить», — успокоил его Критберг. «Твой главный враг вот за теми дверями, которые, кстати, наглухо заперты. Думаю, придётся использовать воздушный таран. Но если ты это сделаешь, тут так грохнет, что сюда все сбегутся», — с сомнением сказал Уильям. «Во-первых, все сейчас на стенах, ведь с минуты на минуту начнётся штурм», — назидательно произнёс Крид мудрый, теребя кончик длинной седой бороды. «А во-вторых, хозяин замка, если и не знает, то хотя бы догадывается о нашем присутствии». «Вот именно!» — поддержал мага Рам. «Бывалый солдат, которому надоело бродить по сырым подвалам, темным коридорам и брошенным пропыленным помещениям. Пора уже встретиться с врагом лицом к лицу. Нам еще повезло, что мы смогли продвинуться так далеко и столкнулись только с этим големом», — продолжил маг и посмотрел юноше в глаза. «В любом случае, выбор за вами, милорд». Вильям нервно сглотнул. Ему всегда было не по себе, когда сам Кридберг мудрый обращался к нему так официально. Хорошо? Положив руку на рукоять меча, Вильям попятился к двери. Делай свое дело, волшебник. Вам всем лучше укрыться за теми колоннами, предупредил Кридберг и, ухмыляясь в бороду, поднял посох. Когда все спрятались, он выкрикнул заклинание, и с конца посоха, прямо к огромной, обитой металлом дубовой двери, Стремительно понесся невидимый шар сконцентрированного у воздуха, оставляющий за собой едва заметное искажение пространства. Раздался грохот и треск, но дверь выдержала. Чтобы вынести ее окончательно, к пришлось выпустить еще три шара. Левая створка повисла на петлях, а правая упала на мраморный пол, и звук удара эхом разнесся по залу. Вторженцы с оружием наготове вошли в проем. Тронный зал был огромен и мрачен. За колоннами, что шли вдоль него, царил мрак. Зал освещался лишь лунным светом, проходившим сквозь узкие окошки в высоком сводчатом потолке. Все факелы, кроме двух, находившихся рядом с троном в противоположном конце зала, были потушены. «Может, пойдем?» — предложил теряющий терпение Рам. «Если что должно произойти, оно все равно произойдет». «Вне зависимости от того, сколько мы будем тут топтаться?» «Правильно», — кивнул волшебник. «Дунул на набалдашник посоха, отчего тот засветился призрачным светом, и пошёл первым. Остальные двинулись следом». «Не нравится мне всё это», — проворчал замыкающий шествие гном. Но на него, как всегда, никто не обратил внимания. Дойдя до конца, друзья принялись с любопытством разглядывать трон. Он был вырезан из чёрного дерева украшены изящными узорами, а на сиденье лежала красная шёлковая подушечка. Внезапно трон окутали искры и фиолетовые языки пламени, а когда они рассеялись, место короля было занято. Люди все как один ошарашенно уставились на появившегося человека, и только гном, хмуро-зыркающий из-под кустистых бровей, поудобнее перехватил боевой топор. Человек по очереди внимательно оглядел каждого из друзей, Расплылся в улыбке и, выставив вперёд ноги, развалился на троне. «Привет!» — весело поздоровался он. Я видел, как вытянулись их лица и округлились глаза при моём появлении. Многие реагируют примерно так же, впервые увидев меня. Наверняка думают, «И это он правил триста лет и запугал полконтинента?» «Да, главное — правильно выбрать момент», — чуть слышно пробормотал я видя, что ни один из гостей не горит желанием начать беседу. Вы только не подумайте, у меня есть вполне современные люстры, гобелены и всё такое. Просто мне показалось, что данный антураж как нельзя лучше соответствует ситуации. А какой ситуации? — робко поинтересовался, — самый юный из них. А то ты не знаешь. Я очень удивлюсь, если выяснится, что вы здесь не за тем, чтобы со мной сразиться. Не дайте этому облику обмануть вас! «Это действительно он!» — возвестил пришедший в себя старикан. Борода до да пупка, грязная хламида неопределённого цвета в качестве одежды, посох с нехилым набалдашником и дурацкая остроконечная шляпа, кончик которой давным-давно обвис. Словом, типичный бродячий волшебник. Если под «он» вы подразумеваете король Эзенгрин, то да, это я. Тогда хватит молоть языками мужик с покрытым шрамом лицом поднял меч и встал в боевую стойку давайте побыстрее с этим разберемся от чего же побыстрее поинтересовался я я лично никуда не спешу и мне очень интересны причины заставившие вас вероломно вломиться в мой замок и угрожать расправой мне полноправному монарху хилсгота эта страна больше не твоя твердо ответил юноша империя уже освободила людей от твоей тирании а мы лишь закончим начатое и избавим от тебя мир». Выдав эту речь, он краем глаза посмотрел на мага. Тот едва заметно кивнул. Я позволил себе злобно расхохотаться. Я начал репетировать этот хохот уже в первые годы правления. Какой же злодей без злодейского хохота? Очень жаль, мальчик. Зря я так, конечно. Из моих уст подобное обращение звучало несерьёзно. Я бы даже сказал, комически. Но, похоже, ты совсем не понимаешь, куда втянул тебя этот старикан. В каком смысле? опешил он, обернувшись к магу. О чем он говорит? Не обращай внимания, он просто пытается сбить тебя с толку. Маг прорычал заклинание, и в меня полетел воздушный таран. Видимо, ничего серьезнее в его арсенале не было. Белая магия вообще не слишком приспособлена для нанесения вреда здоровью человека. Вот если б я был нежитью, то да. Старикан смог бы меня достать чем-то типа света изжигающего, нечестивую плоть. А этот таран — просто бытовое заклинание. Я коротко дунул, и воздушный шар рассеялся. Для обычных людей это выглядело как колебание воздуха перед моим лицом. Не пытайтесь заткнуть мне рот, я всё равно скажу всё, что собирался. Я сформировал на кончике указательного пальца магический сгусток, напоминающий шаровую молнию, и запустил его в набалдашник посоха. Тот взорвался снопом красных искр, опалив магу брови и бороду. «Значит, ты, младший сын какого-то королька или герцога?» — поинтересовался я у юноши. «Я Уильям, сын герцога Рикойского», — подтвердил он. «Но с чего вы взяли, что я младший?» «Да потому что старшие всегда при деле», — развёл руками я. «А младшие всегда занимаются всякой ерундой. Вот ты, например...» Повелся на болтовню этого шарлатана. Что он тебе наплёл? Избавить мир от скверны? Возродить справедливость? Обрести славу?» «Да, примерно так», — кивнул Уильям. «А разве мы здесь не для этого?» «Ну, разумеется, нет. Старик здесь только за тем, чтобы успеть укокошить меня до того, как сюда ворвутся имперцы. Убийца!» «О, не так. Победитель последнего черного мага. Славный след в истории. Так, что дальше?» У этого гнома генеральские латы, следовательно, он прислан самим гномем-королем. Типа, вот мой вассал участвовал в бою против тирана, значит, и мы имеем право на долю. И ведь такое право у них будет, а отхватит какие-нибудь серебряные копии. Этот вот и ткнул пальцем в шрамированного. Типичный наемник, скорее всего, нанятый магом для подстраховки. Можешь не сомневаться, он без колебаний вспорит тебе брюхо, если ты каким-то чудом исхитришься выжить после схватки со мной. «Врёшь — Врёшь! — воскликнул Уильям. — Зачем ему это? — Да за тем, что твоему магу не нужны лишние свидетели того, как он одолел меня с чужой помощью. Но не переживай, он преподнесёт всё так, что ты тоже обязательно станешь героем. Посмертно, разумеется, и не в такой степени, как он сам, но ведь станешь. Я хищно улыбнулся и обратился к магу. «Ну что? «Я ничего не упустил?» Он свирепо уставился на меня, сжимая костлявыми пальцами о посоха. «Всё это ложь! Он же порождение мрака! Он может нести любую чушь! Ни одному его слову верить нельзя! Убей его и покончи со злом!» Уильям, неуверенно переминаясь ноги на ногу, поднял меч. Тут раздался вопль, и гном, одним прыжком преодолев все ступеньки к трону, возник передо мной, занося свой топор. Я только вздохнул и взмахнул рукой. Гнома окатило струёй пламени, и его безжизненное, охваченное огнём тело сползло по ступеням. Я чертыхнулся, коря себя за неудачно выбранное заклинание. Вонь жженной плоти быстро распространялась по зал. Что ты жнёшь, мальчишка? — вновь завопил старик. — Используй меч, пока он не прикончил всех нас. — О, так у тебя и меч есть! — удивился я. Как называется, есть не секрет. «Разящий тьму», — ответил Уильям, не думая двигаться с места. Похоже, реально оценил свои шансы. «Неплохая штучка. Против зомби и всей той нечисти, что пользуется зубами, когтями и прочим оружием ближнего боя, самое то. Только вот от магии она тебя не защитит. Я буду прикрывать тебя своими защитными чарами», — вновь встрял маг. «Дерись!» Уильям медленно двинулся на меня. «У тебя нет никаких оснований верить мне, а у меня нет ни причин, ни желания тебя убивать. Я прошу только об одном. Задумайся. Если твой старик может защитить тебя...» «Почему он не сделал этого для гнома?» Уильям остановился и бросил взгляд на обгоревшие останки. «Я просто не успел. Все произошло так стремительно», — начал оправдываться маг. «Или ты знал, что у него нет шансов поразить меня и предпочел поберечь силы?» Уильям не знал, что делать. С одной стороны, Эзен Грин темный, который выглядел обычным пареньком лет 17, то есть чуть младше его самого. С другой, легендарный Кридберг мудрый. Кридберг выбрал его именно его для такого ответственного дела. Сказал, что в его сердце горит неистовый огонь, способный противостоять любому злу. Дал ему волшебный меч, который приберегал для истинного героя, способного бросить вызов повелителю тьмы. И теперь Уильям не понимал, что происходит. Великий маг, всегда спокойный, рассудительный, добрый, понимающий, изменился. В глазах его было столько гнева, а в его словах появились истерические и повелительные интонации. «Давай же! Убей его! Убей!» — вскричал маг. Вены на его лбу вздулись, а бешеные глаза готовы были выпрыгнуть из орбит. Уильям невольно вздрогнул. «Думаю, он не рассчитывал на мое желание вступать в дискуссию», — вновь заговорил Эзенгрин. «Полагал, что будет обмен дежурными пафосными оскорблениями и схватка. Зато теперь ты можешь наблюдать его истинное лицо. Так сказать, без ширмы. Типичный белый фанатик. Нравится?» Окончательно сбитый с толку Уильям замотал головой. «Рам, забери у него меч, разберись!» — обратился к наемнику Мак. э нет!» — покачал головой тот. — Я ж не сопляк какой. Меня ты в бой с колдуном не впутаешь. Я же тебя поддержу. — Как и гнома. Я в два раза больше заплачу. — В четыре. — Согласен, — вздохнул маг, обессиленно опустив плечи. Не успел Уильям вникнуть в смысл этого разговора, как к нему подскочил Рам, ударил рукояткой по макушке и выхватил из разжавшейся руки меч. В следующий миг он уже стоял на четвереньках исходя слюной и пытаясь собрать воедино постоянно мельтешащие перед глазами кусочки узора на полу. Где-то в отдалении звучали взрывы и крики, что-то звенело и шипело. Не в силах удерживать равновесие, Уильям повалился на бок. Когда крики стихли, он различил чьи-то приближающиеся шаги, гулко разносящиеся по залу. Кто-то аккуратно перевернул его на спину. Уильям раскрыл глаза, но увидел только размазанный силуэт человека. Ему на лоб легла тёплая ладонь, а в ушах зазвучали бессмысленные слова, произнесённые шёпотом. Через несколько минут силы вернулись, и сознание прояснилось. Уильям приподнялся на локте и встретился взглядом с Эзенгрином, сидевшим рядом на коленях. "Сотрясение, не шутка", объявил он. "Где они?" сразу спросил Уильям. "Уже нигде." отмахнулся король. «Как ты узнал? Ты можешь читать мысли?» «Да, тут без чтения мыслей всё понятно. Я ведь не в первый раз с этим сталкиваюсь. Чтобы выпустить мне кишки, ни перед чем не остановятся и никого не пожалеют. Я же последний!» — с грустью в голосе ответил Эйзенгрин. «И что теперь?» — спросил Уильям, поднимаясь на ноги вслед за королём. «А что теперь? Возвращайся домой!» — пожал плечами король. «И ты меня просто так отпустишь?» — не поверил Уильям. «А зачем ты мне нужен? У меня и без тебя забот полно. Вон, с самого утра имперская армия под окнами маячит». Король вытянул перед собой правую руку и зашевелил губами. Не прошло и полминуты, как в воздухе материализовалось овальное окно портала. Уильям уже несколько раз пользовался порталами Кридберга, но тот тратил на них гораздо больше времени. «Оно ведёт на поляну в шести километрах от города», — пояснил король. «Проваливай». Уильям с сомнением поглядел на портал. Сквозь его поверхность невозможно было различить то, что на другой стороне. «Если бы я хотел тебя убить, то не стал бы тратить столько времени на разговоры», — добавил король. Уильям кивнул. эзенгрин Грин кивнул в ответ. Им больше нечего было друг другу сказать. Привычно зажмурившись, Уильям шагнул в портал. Как обычно, он ничего не почувствовал, только пропал запах гари, и легкий ветерок растрепал волосы. Уильям открыл глаза и огляделся. Он и вправду стоял на небольшой поляне, окруженной деревьями. Справа от него в лунном свете различались башни замка, под которыми раскинулась антра. Он обернулся, портал уже успел закрыться. Уильям обессиленно упал на колени и закрыл лицо руками. Его использовал и предал известнейший белый маг континента, олицетворяющий добро и мудрость. А тот, кого все считали исчадием тьмы и, соответственно, олицетворением зла и порока, просто отказался его убивать. Несостоявшегося героя расстраивал не сам факт предательства, а скорее неоднозначность ситуации, в которой он побывал. Оказывается, добро и зло — не столь противоречивые и радикальные понятия. Добрый ли человек, готовый абсолютно на всё ради достижения цели? Зол ли тот, кто без каких-либо причин спас жизнь незнакомца? Привычный простой мир, где добро доброе, а зло — это очень плохая штука, от которой приличным людям надо держаться подальше, перевернулся в понятии Уильяма. Он так и сидел, задаваясь философскими вопросами, когда что-то привлекло его внимание. На самой высокой башне замка засверкал огонёк. Сначала тусклый, он разгорался всё ярче и становился всё больше. Уильям упал на землю, закрыл глаза руками и пролежал так до тех пор, пока не перестал дуть обжигающий ветер. Когда Уильям заново огляделся, верхушки деревьев были подпалены, а сам замок исчез. Сразу после того, как я закрыл за парнем портал, я переместился в свои покои и стал готовиться к отправлению. Возможно, кто-то назвал бы это позорным бегством, но я так не считал. Ведь перед уходом я собрался раздать все долги. Они лишили меня, моего народа, которому я служил три века подряд. Лишили меня страны, во благо которой я горбатился три века подряд. И это было чертовски обидно. Они своей жадностью и предрассудками относительно моей сущности обратили в прах здоровенный кусок моего прошлого. Если свели нет все мои многолетние усилия. Я не собирался никому ничего прощать. За всё это я намеревался лишить их всех будущего. Одевшись в простую походную одежду, я подвесил к поясу свой короткий меч и перекинул через плечо дорожную сумку, в которую сложил лишь самое необходимое. Теперь нужно было только открыть портал, что требовало определённых усилий и времени. Всё-таки я открывал необычный портал на соседнюю полянку, а самый настоящий сверхпространственный портал, способный перемещать на огромные расстояния. Я планировал оказаться на южном континенте, самом удалённом от Срединного, рассудив, что после убийства всех тех шишек, что находятся сейчас в Ставке, крутиться поблизости более чем неразумно. Впрочем, высовываться я в любом случае не собирался. Власти в моей жизни было и так больше, чем нужно. Я слишком устал от ответственности. Для начала мне хотелось просто пожить для себя. Постранствовать, поглядеть мир. Откровенно говоря, конкретной цели у меня и не было. Но я искренне надеялся со временем ее обрести. И вот я стоял перед открытым сверхпространственным порталом, который внешне ничем не отличался от обычного, и с непонятной мне самому тоской глядел на сферу возмездия. С давленным шёпотом, но всё-таки достаточно чётко, я произнёс активирующее заклинание, и сфера начала вращаться, обволакиваясь тусклым светом. «Наверное, надо сказать что-нибудь злодейское», — вдруг подумал я, но ничего такого на ум не приходило. И я просто злодейски хохотнул. Хохт получился вымученным и каким-то прерывистым. Я не сразу сообразил, что просто рыдаю. «Вот так!» Со слезами на глазах я перешагнул портал от руин своего прошлого, неизвестности будущего.